Доктор Укой Вылайнинена не приговорили ни к лишению свободы, ни даже к штрафу, ведь он занимался исследованиями, содействуя развитию финской науки, но всё же после всего случившегося его уже не приглашали в дворец президента на балы по случаю дня независимости. Древесно-сахарный завод Объединение Карлсон прекратил производство сахара из кленового сиропа. Остатки продукции пришлось распродать по цене 50 марок за килограмм. Все понесённые объединением убытки возместила государственная казна, поскольку даже канцлер юстиции не мог найти в деятельности объединения никаких признаков обмана. Я была счастлива тем, что отделалась от сахарного производства но зато для Энсю такой исход означал душевную травму. Ещё и по сей день он отказывается верить, что Финляндия не обетованная страна сахарного производства. Когда древесно-сахарный завод закрыли ввиду полной нерентабельности, Энсю впал в глубокую мрачность. Я пыталась его утешить, напоминая, что разведение сахарной свёклы тоже ведь сопряжено с неприятностями, поскольку заводы могут работать лишь несколько месяцев в году. Что же касается главной причины кариеса, то её в недалёком будущем бесспорно начнут ввозить из-за границы. Но он только понуро мотал головой, повторяя: "Как же быть с моими лесами?" Они всегда приносят выгоду. Бумага, сосновая смола, спирт, дрожжи. Он улыбнулся вымученной улыбкой старого инвалида и тихо со вздохом проговорил. Да, но все это не приносит кариеса. Мне так хотелось, чтобы сыновья доктора Куева-Лайнина открыли свою практику. Они её откроют, и тогда их отец сможет прекратить свою практику. Оставь все эти мысли. Пойдём-ка лучше со мной завтракать. У меня тоже имеются кое-какие новые идеи. Лицо моего компаньона просветлело. Минн, ты просто ангел. Ошибаешься. Ангелом Бывает только жена вдовца.